Федор Михайлович Достоевский «Записки из подполья» И автор записок, и самые записки, разумеется, вымышлены. Тем не менее, такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики поведнее обыкновенного один из характеров протекшего недавно времени. Это один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке озаглавленном подполье это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке... Придут уже настоящие записки этого лица о некоторых событиях его жизни. Фёдор Достоевский. Часть первая. Подполье. Глава первая. я человек больной. Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень Впрочем, я ни шиша, ни смыслю в моей болезни И не знаю, наверное, что у меня болит Я не лечусь и никогда не лечился Хотя медицину и докторов уважаю К тому же, я еще и суеверен до крайности Ну, хоть настолько, чтоб уважать медицину Я достаточно образован Чтобы не быть суеверным Но я суеверен нет -с. Я не хочу лечиться Со злостью Вот вы этого, наверное, не изволите понимать ну а я понимаю Я, разумеется, не сумею вам объяснить Кому именно я насолю в этом случае моей злостью Я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу нагадить тем, что у них не лечусь. Я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злостей. Печенка болит, так вот пускай же еще крепче болит. Я уже давно так живу. Лет двадцать. Теперь мне 40 Я прежде служил, а теперь... Не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал. Стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. А, плохая остро, Но я ее не вычеркну. Я ее написал, думая, что выйдет очень остро. А теперь, как увидел сам что хотел только гнусно пофорсить нарочно, не вычеркну. Когда к столу, у которого я сидел, подходили бывало просители за справками, я зубами на них скрежетал и чувствовал неутолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. А почти всегда удавалось. Большей частью все был народ робкий, известно просители, но... Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я, наконец, одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука. В том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта. А принесите мне какую-нибудь куколку дайте мне чайку с сахарцем я пожалуй и успокоюсь даже душой умилюсь будешь наверное потом буду сам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей таков уж мой обычай это я наврал про себя давич что я был злой чиновник со злости наврал Я просто баловством занимался и с и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились. Но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда, до конвульсий меня доводили. И надоели мне, наконец, как надоели. Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь? Что я в чем-то у вас прощения прошу? Я уверен, что вам это кажется. А, впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется. Я не только злым но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же, доживая в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. да умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан Быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером – деятель. Существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет. Ведь сорок лет – это вся жизнь. Ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет – жить неприлично, пошло, безнравственно. Кто живет дольше сорока лет? Отвечайте искренне, честно. А я вам скажу, кто живет. Дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу. Всем этим почтенным старцам. Всем этим сребровласым и благоухающим старцам. Всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу. До восьмидесяти лет проживу. Стойте, дайте дух перевести. Наверное, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу. Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется. Или как вам может быть кажется. Впрочем, если вы раздраженные всей этой болтовней, а я уже чувствую, что вы раздражены, Вздумаете спросить меня, кто же я таков именно То я вам отвечу Я один коллежский асессор Я служил, чтобы было что-нибудь есть Оно единственно для этого И когда прошлого года один из отдаленных моих родственников Оставил мне 6000 тысяч рублей по духовному завещанию Я тотчас же вышел в отставку И поселился у себя в углу Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу а, Комната моя дряная, скверная, на краю города Служанка моя деревенская баба, старая, злая от глупости И от нее, к тому же, всегда скверно пахнет Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден И с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить Я все это знаю. Лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге. Я не выйду из Петербурга. Я потому не выйду. Эх, да ведь это совершенно все равно, выйду я или не выйду. А впрочем, о чем может говорить порядочный человек? С наибольшим удовольствием. Ответ. О себе. Ну так и я Буду говорить о себе.